Глава 10. «Что случилось?» Спросил я Мелани Пфайфер и предложил социальной работнице присесть в одной из кресел в гостиной. В прессе обычно читаешь о сотрудниках службы опеки, только если они облажались. В основном, когда, вопреки всем сигналам и звоночкам, не забрали ребенка из семьи, как того младенца, который мучительно умирал голодной смертью, пока его родители и громаны в соседней комнате заботились о виртуальном ребенке. Но никто никогда не слышит о таких сотрудниках, как Мелани, а их большинство, которые профессионально и безукоризненно выполняют свою работу. Не то чтобы Мелани мне особенно нравилась, к тому же она была слишком сдержанной и деловой но, наверное, действительно необходимо развить в себе такую эмоциональную дистанцированность, когда постоянно приходится сталкиваться с нуждой и безысходностью. «Что мне от вас нужно?» «Вы, наверное, шутите», — пыхтела она, с трудом переводя дыхание после подъема по лестнице на пятый этаж. «Лифт оказался сломан, а я в лучшей форме по сравнению с Мелани. Чем сумел воспользоваться?» перенес на кухню пустые коробки из-под пиццы и грязные стаканы, которые остались после вчерашнего телевизионного вечера. Неожиданный визит из органов опеки вызывал у меня такие же чувства, как полицейская проверка на дороге. Даже если мне не в чем было себя упрекнуть, я мысленно перебирал все возможные нарушения и проступки, и мой пульс подскакивал от чувства вины». «Вы же прекрасно знаете, почему мы здесь», — сказала она, не садясь. При росте метр шестьдесят два она была чуть выше елы, которую я отправил в комнату делать домашнее задание. Как всегда, социальная работница была в широкой юбке и джинсовой куртке поверх целомудренного свитера с высоким воротом. И в очередной раз, глядя на нее, я задавался вопросом, Что заставляет женщин брить брови, а потом заново рисовать их косметическим карандашом на лбу? Нет, я не знаю, что привело вас к нам, ответил я и услышал, как рядом в кухне зафыркала кофемашина. Мой взгляд упал на ее сопровождающего. Шкаф метр девяносто с тяжеленной челюстью, который, как вкопанный, стоял в прихожей рядом с гардеробом и ждал. Я указал большим пальцем в направлении прихожей. И понятия не имею, что там делает ваш телохранитель. Мелани нередко приходила в сопровождении социального работника, но ни один из них не был настолько натренированным, что рельефные мускулы угадывались даже под курткой». Я вообще не помнил, чтобы когда-либо здоровался с сотрудником органов опеки, который завязывал бы светлые волосы в хвост и носил черный костюм модели вышибала элитного клуба. Это нововведение. Господин Шодров сопровождает меня на случай, если возникнут проблемы. Проблемы? Какие, черт побери? Впервые мне в голову пришла мысль позвонить Тоффи. Известный в городе адвокат, гражданское имя Кристоф Маркс, никогда не представлял моих интересов, но нас связывала тесная дружба с тех пор, как он консультировал меня в юридических вопросах, когда я собирал информацию для романа «Школа крови». Мелани открыла свой рюкзак и вытащила папку. Затем подошла к метровому стеклянному стеллажу за диваном положила на него папку и несколько церемонно открыла серую, отделанную под мрамор, крышку. Пока я включал декоративную лампу на стеллаже, она ткнула пальцем в верхнюю страницу в папке, заполненной документами, где-то сантиметра два толщиной. «Вот здесь написано черным по белому, господин Роде». «Господин Роде?» а не Я перевел взгляд со страницы на нее. Уже много лет мы не обращались друг к другу по фамилии. Когда беседовали, использовали то, что мы, писатели, называем гамбургской вежливой формой, которая больше других подходит нашим особым доверительным отношениям. Когда обращение «вы» слишком дистанцировано, а «ты» поставило бы под сомнение серьезность профессионального общения – «Поэтому мы сочетали форму «в вы с именем «вот как я сейчас». «Вы написали нам письмо, Мелани». «Письмо?» Мелани провела указательным пальцем по подшитым листам, перелистывая их, словно это был кинеограф. «Четыре письма, пять имейлов, множество телефонных звонков». Три отмененные встречи. Мы уже несколько недель пытаемся связаться с вами. Я удивленно заморгал. Мне ничего об этом не известно. Наш последний контакт был два месяца назад. Разумеется, сразу после происшествия с нокаутирующими каплями было проведено расследование, но так как до этого мы ни в чем не провинились и Йола никак не пострадала. Я отделался лишь записью в деле и предупреждением. Служба по делам несовершеннолетних ежегодно спасает из неблагополучных семей и берет под свою опеку более сорока тысяч детей. Тут радуешься каждой пристроенной душе и каждому разрешенному случаю, с которым не нужно заново разбираться. По крайней мере, я так думал. «Вы не знаете...» «О чем я говорю?» Мелани посмотрела на меня, как на ребенка, которого улечили во лжи, захлопнула папку и нахмурила лоб. «Значит, вы даже не говорили с Ёлой об этом?» «О чем?» Спросил я и почувствовал тяжесть на сердце еще до того, как получил ответ. «О возвращении». «Возвращении?» «Каком еще возвращении?» Веки у не задрожали, лицо побледнело. Она чуть разомкнула губы и говорила очень тихо, словно могла смягчить силу слов, которые подействовали на меня, как удар боксера в пах. «Йола возвращается! Обратно к своим биологическим родителям!»